Глава восьмая Эти бесконечные блуждания напоминали бег за тенью. Разведчики снова штурмовали густой осинник, ломали ветки, чтобы пробиться через гущу растительности, делали короткие привалы, собирались с силами. Кончалось курево в кисетах и портсигарах. Еду они теперь расходовали экономно. Грядущий день готовил им полную голодуху. Красноармейца Бердыша снова тянула в малину, на сей раз в дикую. Он ел ягоды горстями, чуть не с ветками. Выгонять из кустов его приходилось палкой. Понятие «понос», «запор», «несварение желудка» были для него так же далеки, как крах фашистской Германии. Следы то проявлялись, то пропадали. Такие минуты бойцы рассыпались цепью, ползали на коленях, сжались о крапиву. Группа Власова уже не шла сплоченной кучкой. Люди распадались, собирались, снова кто-то отставал. Окурки и обертки от продуктов больше не встречались. А почему, объяснять не стоило. Красноармейцев преследовали запахи болотных испарений. Они старались держаться подальше от них. Взмокшая одежда прилипла к спине, пот стекал по лбу, обжигал глаза. «Банька нам точно не помешала бы». Пробормотал Малинович, вытряхивая на привале мусор из сапога. Портянки у всех превратились в страшные зловонные тряпки, в том числе и запасные. «Быстрее бы найти этих штабных», — простонал Ленька пастухов. «Так хочется спокойной жизни, хоть малость передохнуть». «Стало быть, найдем мы генерала Власова, и сразу начнется у нас спокойная жизнь, да?» — осведомился Глинский. «А позволь спросить, с какой стати?» «Осторожно их искать надо», — хрипло проговорил Никита Костромин. «Как увидят, что их преследуют, полить начнут из всего, что осталось. Сразу ведь не разберутся, кто мы такие». Парнишка понемногу приходил в себя, начинал говорить, связно выражал мысли, но все равно временами погружался в транс, отсутствовал в этом мире. «Кстати, ценное замечание», — поддержал его Шубин. «Давайте поменьше шуметь и почаще использовать укрытие. Возможно, отряд генерала Власова уже близко». К вечеру разразился сильный дождь. Тучи сомкнулись и сторгали накопившуюся влагу. Дождь хлестал минут пятнадцать, а потом нудный бесконечно моросил. Видимость пропала. Местность становилась сложной благодаря обилию кустарника и бурелома. Ямы и канавы тянулись бесконечно. Скорость упала, вероятность переломать ноги выросла в разы. Спать бойцам пришлось под пышной елью, завернувшись в лапник. Караульную службу несли бойцы по очереди, под соседним деревом, где имелось сравнительно сухое пространство. Утро началось без дождя, но низковисящие тучи создавали ощущение позднего вечера. Следы потерялись, и это было так не кстати. Землю размыло, мох чавкал под ногами, ветер дующий по просеке, гнул молодые деревья. Разведчики подошли к просеке и залегли. Она была прорублена недавно. Пеньки, оставшиеся невыкорчиванными, поросли шапками зелени и снова превратились в деревья. Выходить на нее Шубин не рискнул, да и не было резона. В последние дни на нее не ступала нога человека. Поиски следов ни к чему хорошему не привели. Но он не подавал виду, что полон уныния двинулся в сторону, туда, где лес был разрежен. Минут через двадцать группа выдвинулась к капушки В воздухе висела густая удушливая изморозь. Местность далее была открытая, с оврагами и перелесками. Населенные пункты в зоне видимости отсутствовали, но в 50 метрах от опушки пролегала проселочная дорога. За ней стояла старая деревянная вышка метеорологической службы. Заброшенная станция находилась здесь же. Ее утлые постройки сжались друг к дружке. Со стен облупилась краска, дверь была на распашку, в окнах отсутствовали стекла. Вышка напоминала дозорную, на верхней площадке еще сохранилось какое-то ржавое оборудование. Наверх вела лестница на вид неповрежденная. Несколько минут разведчики задумчиво созерцали этот объект. Людей там, похоже, не было. Дорога тоже пустовала в обе стороны. На задворках метеостанции теснились кусты далее начинались овраги. «Бегом за станцию!» — приказал Шубин. Этот путь следовало проверить. Вполне возможно, что именно здесь прошла группа Власова. Красноармейцы бесшумно перебежали дорогу и оказались на территории станции. Маячить на Юру не стоило. Они ушли за угол, рассосались по ближайшим кустам. Привал продолжался недолго. Все невольно прислушивались. Неподалеку находился населенный пункт. Ветер доносил гул мотора. Глеб высунулся из-за угла, перебежал открытый участок, присел за кустом. Опасность тут же пригнула его к земле. По дороге вдоль опушки проехал бронетранспортер в маскировочной раскраске. На борту белели кресты. Из люка высунулся человек в шлеме, как-то праздно смотрел по сторонам. Бронетранспортер ушел за лес, гол затих. Текли минуты, все было спокойно. Зашевелились кусты, из них выбрался Бердыш. Вопросительно уставился на командира. «Давай на вышку», — распорядился старший лейтенант. «Ты парень спортивный, быстро доберешься до площадки. Осмотрись и скажи, что видно. Только долго там, не загорай, пулей назад». «Уверены, товарищ командир?» Бердыш оценил на глазок высоту. Закрытая площадка находилась на уровне пятого этажа. Уверенно доминировала над местностью. Шубин кивнул. «Быстро давай!» Боец забросил автомат за спину, подбежал к лестнице, потряс ее, проверяя на прочность, и начал карабкаться. Его спортивная сноровка никуда не делась. Он в считанные секунды добрался до площадки, скорчился там, стал осматриваться, используя щели в досках. Шубин облегченно вздохнул. Текли минуты. «Довольно крупный поселок, примерно в километре, за холмом», — проговорил Бердыш. Там машины, мотоциклы. Вижу пару танков. — На другой стороне что? — спросил Шубин. — За врагами лес начинается. До него метров семьсот. Никаких пеших групп, товарищ старший лейтенант. Если не возражаете, я еще пару минут посижу. Красиво тут. — Не переусердствуй эстет, хренов! — проворчал Пастухов, возникший на углу. — Да черты с ним, товарищ старший лейтенант. Пусть сидит. Гляди, что дельно узреет повозка из поселка едет по дороге в нашу сторону пару минут спустя сказал бердыш две лошади в упряжке телега довольно длинная целая подвода в ней двое сидят оба в черном вот черт да это полицай товарищ старший лейтенант они уже за поворотом скоро объявятся не спускайся останься на вышке не волнуйся тебя отсюда не видно если высовываться не будешь как это мило — пробормотал пастухов. — Ни раньше, ни позже. А если они на вышку решат залезть, видами полюбоваться? — Слушай, исчезни, — заявил Глеб, — а то накаркаешь. Прошла минута, телега еще не показалась. Внезапно с вышки донесся тихий свист. Шубин вскинул голову. Бердыш резко выбросил руку в сторону леса и спрятался. Шубин напрягся. Что боец увидел в лесу? Там что-то происходило. Старший лейтенант шикнул на Пастухова, тот на остальных. Вокруг станции стало тихо. Доносились отдаленные голоса. Хрустели ветки в лесу. В осиннике, откуда недавно вышли разведчики, находились какие-то люди. Глеб прижался к земле. Из-за леса выехала длинная подвода, запряженная парой лошадей. Возница в полицейской форме безжалостно стегал кнутом лошадей. Они безропотно трусили вперед, дно повозки было устлано сеном. В ее задней части пулемет МГ-34, ствол которого задрался в небо. Там же развалился еще один полицай, внушительный, широкий в кости, с пышными рыжими усами. Он устроился со всеми удобствами, обнял приклад пулемета, пускал в небо завитки дыма. В то же самое время на краю осинника возникли четверо. Трое из них носили аналогичную форму, были вооружены автоматами МП-40. Двое размашисто шагали, обмениваясь бодрыми фразами. Третий толкал в спину худого мужчину в засаленной советской форме. Тот был смертельно бледен, прихрамывал. Под глазом у него красовался свежий синяк. От удара лопнула кожа, кровь заливала фиолетовую припухлость. Судя по петлицам, он носил звание лейтенанта, был без ремня... Гимнастерка висела мешком, на коленях зияли дыры, головной убор отсутствовал. Ему было лет двадцать с небольшим. Белобрысый полицай толкал его в спину, смеялся и выкрикивал. «Большевик? Комиссар? жидовская морда?» Он сам потешался над своими шутками, не дожидаясь, пока это сделают другие. Двое уже вышли на дорогу, закурили. Третьему надоело плестись с черепахой. Он что из мочи толкнул лейтенанта, тот вылетел на дорогу, запнулся и повалился лицом в грязь. Полицаи загоготали. Пленник медленно поднялся, отер рукавом кровь с лица. Он мутными глазами смотрел на повозку, подъезжающую к ним. — Смотри-ка, как вовремя Михалыч подкатил! — заявил белобрысый полицай. — Мы из леса, а он к нему. Долго жить будем, мужики? — «Оба-на! Картина маслом!» — воскликнул усач. «А сигнальчик-то оказался верным, да, мужики? Вы где этот гриб нашли?» «Точно, Михалыч!» — охотно отозвался долговязый полицай. «Сигнал проверили. В лесу и впрямь оказался посторонний тип. Вот этот самый. Целый лейтенант доблестной Красной Армии. Говорит, что один в лесу живет, хворост собирал». «Только я тебе скажу по секрету, Михалыч, что вынюхивал он чего-то. Выйти из леса собирался, разведку местности провести. Только мы его загоди вычислили, в Канаве сохранились, а когда мимо крался, за ноги дернули. Вот умора была. Кстати, оружия при нем не было, с пустыми руками шел». «Лейтенант Красной Армии, говоришь?» Усач с похвальной для своей комплексы проворностью перевалился через борт, в развалку подошел к пленнику, стал его критически разглядывать. «А что, разве есть такая армия?» Полицаи покатились от хохота. «Что молчишь, товарищ?» Михалыч тоже развеселился. «Есть, спрашиваю, такая армия?» «Есть». Пробормотал пленник и опустил глаза. — Двойка! — гаркнул Усач. — Нет такой армии. — А Те ж метки, которые вы так называете, мы скоро пальцем раздавим. — Тихо будешь, товарищ! Лейтенант Жмаков. Чуть помедлив отозвался пленник, командир взвода. — Все погибли. Остался только я. Живу в лесу, хворост собираю, корешками питаюсь. — Серьезно? — спросил Михалыч. — Ты молодец! Робизон круза мимо проходит. А вот мне, мил человек, моя немеркнущая интуиция подсказывает, что ты врешь. Не знаешь, почему я так думаю?» «Ничего я не вру». Лейтенант еще ниже опустил голову. «Один в лесу отсиживаюсь, малину собираю, выживаю как-то». «Ладно, мы не будем тебя здесь бить», — великодушно проговорил Михалыч. «Аккуратнее с тобой надо» а то такого заораша сопплей перешибить можно в общем так гоп бригада слушай мою команду михалыч важно выпятил живот чую задним местом что в лесу еще кто то есть если мы их выявим то получим премного благодарностей и денежных подарков от наших благодетелей иннокентий дуй в деревню и приводи народ нечего спать всем в ружье немцам пока не сообщать сами сделаем Михалыч? а может третий полицай молодой и неопытный но уже обросший ленью заколебался какой я тебе михалыч Кеша? — господин гауптвахмистер по стойке смирно распустились тут два шага сделать лень бегом в деревню кому сказано время пошло и на кентя и Полицай неохотно подтянул ремень автомата, сползающий с плеча, и потрусил по дороге в сторону деревни. Шубин обернулся, отыскал глазами своих людей. Двое высовывались из-за угла, еще пара таращилась из кустарника. Бердыш затаился на вышке и не подавал признаков жизни. Глеб отыскал взглядом Леву Глинского, выразительно покрутил пальцем и провел им по горлу. Перевод был несложен. Дуй за дворками за лесом, вдали от посторонних глаз, догони полицая и сделай с ним то, что нужно. Тело спрячь так, чтобы никто его не видел. Он не должен дойти до деревни. Лева все понял, отполз и начал пятиться, прыгнув спину. Белобрысый, долговязый полицаи тем временем отвесили лейтенанту пару затрещин и стали вязать его руки веревкой. Тот покачивался, не сопротивлялся, тоскливо смотрел вдаль. И легу его! — распорядился Михалыч. Полицаи схватили лейтенанта за шиворот, поволокли к повозке. С нее спустился скалящийся возница. Совместными усилиями они перевалили парня в подводу, пары ударов утрамбовали в копну сена, стали доставать курево, защелкали зажигалками. — А я что, давал приказ курить? — осведомился Усач. — Что за народ? Дисциплины никакой. Марш в лес. «Посмотрите, там все вблизи опушки, да шибко не углубляйтесь. Подождем народ». «А чего физиономии такие кислые? Выполнять, соколики!» «Есть, господин Галп-Вахмистер», — пробурчал долговязый полицай. Они стащили с плеч автомата и потащились к лесу. Михалыч проводил их глазами и удрученно покачал головой. «Дескость наградил же господь работничками». Он в развалку потащился к подводе. Возница уселся на свое рабочее место, сладко зевнул и закрыл глаза. Михалыч приблизился к телеге и хидно уставился на пленника. Лейтенант Красной Армии пытался приподняться, взгляд не прятал. Старший полицай глумливо оскалился, подмигнул ему, стиснул кулак, зачем-то подул на него. В итоге он передумал бить, растопыренной пятерней схватил пленника за голову, швырнул в сено, отвернулся и стал закуривать. Двое полицаев уже блуждали по лесу, перекликались. Случа хрустели у них под ногами. Атака была стремительной. Разведчики поднялись одновременно и бросились вперед. Та же стометровка, только с препятствиями. Половину пути они пробежали вообще незамеченными, потом Михалыч начал оборачиваться. Возница что-то почувствовал, открыл глаза и звертел головой. Крикнуть они не успели, не говоря уж о том, чтобы воспользоваться оружием. Глеб стрелял из нагана с навернутым глушителем, бил навскидку, ударяя после каждого выстрела по курку подушечкой левой ладони. О том, что глушитель на такую скорострельность не рассчитан, ему даже думать не хотелось. Рядом с ним несся пастухов, тоже палил из нагана. Возница подавился криком, слетел с телеги и покатился в кювет. Михалыч вытращил глаза, стал белым, как привидение. Первая пуля попала ему в ключицу, перерубила кость, вторая ударила в район щитовидной железы, третья — в горло. В голове у Шубина возникла удручающая мысль о том, что глушитель теперь придется выкинуть. Господин Галб вахмистер тоже покатился в кювет даже пикнуть не успел. Из телеги недоуменно пялился связанный лейтенант. Потом он вдруг задрожал, стал извиваться, перебросил ноги на борт подводы. — Парень, лежи, не дергайся, мы свои! — выкрикнул Шубин, пробегая мимо. Они бежали дальше, вблизи опушки поднажали, помчались с ускорением. Шубин споткнулся возле самого леса, не удержался и чуть не проделал цирковой кульбит. Ребра заскрипели, искры посыпались из глаз. Разведчики ворвались в лес, но уже без него. «Ладно, пусть сами действуют. Не век же на командира оглядываться». Он со стоном начал подниматься, сел. Ребра пылали, как раскаленная сковорода. Вроде без переломов обошлось. Ну и ладно. Глеб сидел на коленях, приходил в себя. В лесу послышался глухой удар. Затем там кто-то захрипел. С обратной стороны дороги донеслись громкий треск и чей-то крик. Бердыш торопился спуститься с вышки, проделал половину пути, когда сломалась перекладина под ногами. Он такого не ожидал, но как-то ухитрился вцепиться в лестницу. Обошлось без фатальных последствий, и все же приземление было чувствительным. Боец стонал, выбрался на корточках из груды досок, как-то поднялся, побежал, прихрамывая, держась за поясницу. Затрясся кустарник на опушке. Из него высунулась беспокойная физиономия Леньки Пастухова. Он быстро оценил ситуацию, усмехнулся и сказал. «Все понятно. Поспешишь, людей насмешишь. С вами все в порядке, товарищ старший лейтенант». «Да, посижу немного, все хорошо. Вы занимаетесь. Ленька усмехнулся и исчез в лесу. Им удалось застать противника врасплох. Из леса не прозвучало ни одного выстрела. К командиру подбежал бердыш. Стала задача назираться, плюхнулся рядом. «Отдыхайте, товарищ старший лейтенант. Вы ничего себе не сломали?» «Не обращай внимания, боец. На хрена ты вышку раскурочил?» «Да лестница насквозь прогнила, все трухлявое!» Красноармеец возмущенно запыхтел. «Засада какая-то, а не вышка!» «Не мог я сидеть и смотреть, как вы тут фашистских холуев избиваете?» «Легче стало?» — спросил Шубин. «Все равно сиди и смотри. Да справятся они, не маленькие уже». За стеной кустарника снова прозвучал сдавленный вскрик. На опушку вывалился белобрысый полицай без оружия и головного убора. Молодое лицо исказилось от страха, кровь текла с головы. Он держался за продырявленный бок. Умирать парень не хотел, но время уже настало. Страх уродовал черты его лица. Он убегал, оставляя за собой кровавую дорожку. Из веса выпрыгнул Никита Костромин, бросился догонять живучего полицая. Он настиг его в три прыжка, схватил за горло и начал наносить удары ножом в грудь. Бил остервенело, что-то злобно шипел. Воспаленные глаза разведчика горели дьявольским огнем. Полицай сотрясался, уже прекратил сопротивление, обмяк. Никита выдернул нож, и мертвое тело свалилось ему под ноги. Боец из-под осмотрелся, заметил зрителей, смутился, убрал в чехол нож и проворчал. «Прошу прощения». Он схватил полицая за шиворот и поволок в лес, не дожидаясь помощи товарищей. «На дороге кто-то показался». Шубин вздрогнул. Туман стоял перед его глазами. Боль проходила, но как-то рывками, с возвратами. Нет, все в порядке, это был Лева Глинский. Он промчался мимо телеги, с которой хлопал глазами лейтенант Красной Армии, ухмыльнулся, обнаружив в кювете мертвых полицаев, побежал дальше. Парень изрядно запыхался, подскочил к командиру и спросил. — У вас тихий час, товарищ лейтенант? — Еще один остряк, — пробормотал Бердыш. — Отдыхаем. — Что такого? Работаем по очереди. — Ну и ладно, — со смешкой сказал Глинский. — В общем, все отлично, товарищ старший лейтенант. Этот парень оказался покладистый, поплакал немного перед смертью, но, в общем-то, сам виноват. Нас никто не видел в деревне за холмом. — Ладно, считай, что получил благодарность, — заявил шубин встал и выдохнул. Болело уже терпимо, самого страшного он избежал. Бердыш тоже не стал симулировать предсмертное состояние. Поднялся. «Эй, бойцы, вы там уснули?» — крикнул Шубин. Разведчики потянулись из леса, рассовывая по подсумкам магазина, изъятый у полицаев. Юрка Малинович набивал карманы сигаретными пачками и улыбался так, словно из магазина вышел после получки. Путь до телеги проделали бегом, время поджимало. В любую минуту могли объявиться нежелательные субъекты. Пленный лейтенант ворошился в канаве. Он пытался избавиться от соседства мертвого Михалыча, сумел перевалиться через борт, но дальше был бессилен. Руки оставались связанными у него за спиной. «Спокойно, дружок, свобода уже близко», — сказал Шубин, обнажил устрашающее лезвие ножа, плотоядно оскалился. Пленник содрогнулся. Глеб перевернул его на спину, перерезал веревки, стянувшие запястья. Лейтенант тяжело задышал и прохрипел. «Я лейтенант Жмаков. Меняйте твари!» «Знаю, лейтенант, не продолжай. Все на наших глазах происходило. Ты давай пока без речей. Помоги, если силы остались. В лес уйдем, там и будем разговаривать». «Да, конечно». Лейтенант вскочил, но, видимо, переусердствовал едва устоял на ногах. Шубину пришлось схватить его за ворот, засали на гимнастерке. Работали они оперативно, с огоньком. Трупы Возницы и Михалыча погрузили в повозку, забрали все, что валялось на дороге. Бердыш и Малинович взяли лошадей под усы и поволокли с дороги. Животные не сразу сообразили, что от них хотят. Разведчики проявляли терпение. Повозка со скрежетом перевалила через водосток, покатила по поляне к лесу бойцы подгоняли лошадей то и дело озирались в дело пошел кнут выпавший из замертвевшей руки возницы лошадей красноармейцы загнали в глубь леса те недовольно фыркали вертели головами сомкнулся кустарник за повозкой и люди облегченно вздохнули пошарьте по телеге соберите продукты сказал глеб что за узелки там и не хваляются В узелках оказались хлеб, овощи, пышный деревенский сыр. Бойцы энергично разбирали продукты. «Самогон брать?» — деловито осведомился Глинский, выворачивая из соломы увесистую стеклянную емкость с мутным содержимом. Люди оживились, стали перемигиваться. «Самогон не брать!» — ответил Глеб и нахмурился. «Проявите сознательность, товарищи! Куда мы потащим эту дуру?» «Так по фляжкам разольем», — осторожно проговорил Малинович. «Посмотрите на товарища лейтенанта, ему точно не помешало бы». Товарищ лейтенант качался, как былинка, неуверенно улыбался. Земля держала его плохо, он привалился к борту телеги, судя по растерянной мине, до сих пор не верил в чудесное избавление. Товарищ лейтенант тоже перебьется. «Да, вы правы, я не бьющий». Пробормотал недавний пленник и не курил ни разу в жизни. Да ты просто образец для подражания, дружище. Шубин добежал до кустов, за которыми открывался вид на дорогу, оценил ситуацию. Посторонних не было. Дорога пустовала в оба конца, торчала вышка со сломанной лестницей. Тучи уплотнились, небо потемнело. Дождь пока не начался. Возникло ощущение, что наступает вечер. Глеб вернулся к своим. Разведчики курили, лошади отгоняли хвостами комаров. — Голодный, лейтенант? — Есть немного. Жмаков смутился, отвел глаза. — Держи, жуй. Шубин протянул ему узелок. Лейтенант поколебался, отрицательно мотнул головой. — Нет, спасибо, потерплю. — Как знаешь. Жмаков — настоящая твоя фамилия? — Да, лейтенант Жмаков возглавлял взвод связи при штабе второй ударной армии молодец ты не стал раскланиваться перед полицаями держался нормально страшно тебе было это и понятно умирать никому не хочется другой упал бы в ноги стал бы умолять перебежал бы к фрицам шубин пристально посмотрел в глаза лейтенанту ты же не хворост в лесу собирал я правильно понял нет конечно неохотно признался жмаков На разведку вышел, чтобы выяснить, как там, много ли немцев. Он ткнул пальцем на опушку. Приказ получил, да и сам был не против. Наша группа пробирается на восток, требуется постоянная разведка местности. Там деревни яркий, в ней полицаи и немцы. А если прямо, то можно минут за десять добраться до восточного леса. Без оружия шел, боеприпасы у нас давно кончились. Контузию недавно пережил, до сих пор в ушах шумит. Не заметил полицаев. За полчаса до них близ хутора на бабку наткнулся. Она, похоже, и донесла на меня, в ярке побежала. «Все в порядке, Жмаков. Старший лейтенант Шубин, разведка 59-й армии. Мы отправлены в данный район на поиски командарма 2-й ударный, генерала-лейтенанта Власова. Есть приказ вывести его из окружения. Несколько дней плутаем по району, и все безрезультатно». — Вы старше в вашей группе, Жмаков. Лейтенант колебался, был приучен к осторожности. Враг хитер, изворотлив и ради достижения своих подлых целей может принять любой облик. — Прекращай, — сказал Шубин и поморщился. Полит информации наслушался. — Мы специально перебили кучу полицаев, чтобы втереться к тебе в доверие. Думай быстрее, Жмаков, время идет. — Вы точно знаете, как можно отсюда выйти? — Неуверенно спросил лейтенант. «Точно», — ответил Глеб, — «там дорожка ковровая, постеленная, и всех прибывающих встречает с оркестром». «Хорошо, пойдемте со мной, это не близко, но мы не заблудимся. Я ленточки на деревьях завязывал».